Эпилог. Наша свадьба гремела на всю столицу. Еще бы! Два таких известных мага, а я с некоторых пор стала но ну, очень известна, из старых родов, связывают себя узами брака. Рави расстаралась изо всех сил и сшила мне просто восхитительное платье. Кружевное, не слишком пышное, на одно плечо чего раньше не было в местной моде, но моя любимая швея обожала эксперименты и по-хорошему отрывалась на мне. Мама с бабушкой одобрили. Да, их мы тоже пригласили, предварительно рассказав правду. Я ужасно боялась, как они воспримут подобное. Но Арно опять прибег к помощи специального артефакта, создающего спокойный и доверительный фон. Именно поэтому новость про другой мир и мой переезд родные приняли легко. Более того, у них появилось ощущение, что они всегда про него знали, а теперь, наконец, сумеют туда съездить и посмотреть, как на экскурсию. После этого я окончательно выдохнула. Всю жизнь врать и придумывать что-то я бы не смогла. Да и мама с бабушкой заслуживают того, чтобы знать правду. А уж способы ее донесения могут быть разные. И если есть вариант не травмировать их психику, то почему бы и нет? С организацией свадьбы помогла Элида. На этом стоит остановиться отдельно. С моим отцом они развелись. Когда Ленартом и их союзникам удалось справиться с советом, над некоторыми его членами состоялся закрытый суд. По приговору суда всех лишали магии и ссылали подальше от столицы под особый надзор и без права на возвращение. А отца и лишать было нечего. Он сам себя всего лишил. Особенно ничего не афишировали, ситуация и без того была напряженная, так что развод прошел тихо. И если сначала Элида не знала, что делать и как жить, то потом быстро вошла во вкус. А что? Терпеть мужа и его измены не надо, подстраиваться ни под кого не надо, блюсти какие-то интересы семьи тоже не надо, мужа нет, дети выросли и живут собственной жизнью. Сначала, когда мачеха, или теперь уже бывшая мачеха, пришла ко мне и спросила, как мы собираемся праздновать, я только плечами пожала и сказала, что посидим в узком кругу самых близких. «Немыслимо!» — тут же взвелась женщина. «Это же свадьба! А ты у Орел. Да и он Ленард! Так не пойдет. Давай хотя бы какую-то нормальную торжественную часть». Поотнекивавшись немного, я согласилась на небольшой праздник который стараниями Элиды как-то незаметно перерос в большой. «Какая свадьба без музыки? Что ты?» — удивлялась она. «Серьезно, хочешь сидеть в гробовой тишине? Выберем какие-нибудь ненавязчивые мелодии. и Я все с тобой согласую». Это «я все с тобой согласую» и стало ключевым. Элида действительно согласовывала самые важные моменты. «Ресторан нужен с парком и верандой, чтобы у всех была возможность прогуляться и размять ноги. Ты же не хочешь, чтобы гости все время просидели за столом? И сама от свежего воздуха не откажешься». Свежий воздух я любила, поэтому действительно не стала от него отказываться. «Без цветов стены будут голые, а зал пустой. Ты какие больше любишь, яркие или спокойные? за одной салфетки под них подберем». Я выбрала яркие. «Ты так и не научилась разбираться в местной кухне», вздохнула Элида, пока я листала меню. «Давай сходим в рестораны и все продегустируем». И такой подход мне нравился. С одной стороны, от меня требовалось минимальное участие. С другой, никто не задвигал мое мнение в угол под лозунгом «мне виднее». Платье Элида тоже приняла стоически, философски заметив, что от меня, с учетом происхождения, Никто и не ждет полного следования местной моде. «Где же ты была раньше?» С бывшей мачехой мы как-то незаметно перешли на «ты». «Может, это какая-то другая Элида так негостеприимно встретила меня в новом мире?» «Думаю, да», — улыбнулась она. «Та Элида была другой. Слишком многое изменилось, чтобы оставаться прежней. Но знаешь, искренне надеюсь, что тебе никогда не доведется оказаться на моем месте и принимать в семью...» внебрачного ребенка мужа Уверена, не придется в варно я не сомневалась ни капли драконы любят один раз и на всю жизнь ни его дед ни его отец так и не нашли новой спутницы после смерти своих половинок хотя вистар был еще достаточно молодым мужчиной особенно по здешним меркам и на него многие заглядывались и даже арно как то обмолвился что хотел бы чтобы отец тоже обрел свое счастье а не нёс в сердце вечную горечь потери. Посмотрим. После закрытия разлома Вистар с головой ушел в работу, возрождая парламент. И в итоге довозрождался до того, что оказался новым его главой, совершенно к тому не стремясь. Так что теперь мы его почти не видели. Хорошо, что для нашей свадьбы он время нашел, И по местным традициям, рядом с сыном ждал невесту у алтаря. «Меня вел кальт» как новый глава семьи Уорлов. Да, ему тоже пришлось несладко. Сначала он доказывал, что без злого умысла скрывал зверя. Потом разгребал многочисленные темные делишки отца. К сожалению, их оказалось куда больше, чем хотелось бы. Уверена, будь его воля, он бы никогда не ввязался во все эти семейные дела. Но пришлось. Рядом по другую руку вышагивала Райла. Она, конечно же, поступила в колледж и теперь погрязла в учебе. Потому что вступительные экзамены — это одно, а обучение — другое. И пробелов в ее знаниях все равно оставалось достаточно. Но сестра не роптала, а усердно грызла гранит науки. Ею я тоже ужасно гордилась. Элида с моей мамой и бабушкой замыкали процессию. Гостей оказалось намного больше, чем я планировала изначально но, ну, может, это и к лучшему. Мне так искренне хотелось разделить волшебство этого дня, что я была рада всем, и после торжественной церемонии, связавшей наше сорно жизни в единое целое, с удовольствием принимала многочисленные поздравления и подарки. Пожалуй, самое интересное поздравление ждало меня от шумного семейства Гюслина. Наконец, мне удалось познакомиться с его женой. Берана оказалась высокой плечистой женщиной едва ли не на голову выше Гюса, с заметной военной выправкой и подготовкой, которую не стерли даже пять беременностей и последующие десять лет декрета. Пятеро их детей, три первых дочки, старше из которых было десять, а младшему из двух сыновей — два, по ощущениям тянули на небольшой детский сад и с трудом стояли смирно. После основного торжества в ресторане Мне удалось поговорить с Бираной подольше, пока Гюс бегал по залу и парку за детьми. Вот уж кому точно было раздолье. «Я возвращаюсь на службу», — сияя, как свежеотчеканенная монета, заявила она. «А дети?» — удивилась я, вспомнив, что у этой пары их пять. «С ними Гюсик посидит», — заговорщицки сообщила Бирана, поглядывая на запыхавшегося мужа он мне тут пожаловался что так устал на работе вот я ей предложила поменяться пусть отдохнет последняя бера как она разрешила себя называть произнесла с нескрываемым злорадством да уж гюслин пока не знает на что подписался видимо нас всех ожидает новая жизнь.